Паленый сначала спал на пороге. Однажды вечером, спустя несколько дней после приезда, Аня возвращалась домой из университета и вдруг заметила, что встречные люди смотрят на нее с невольной, снисходительной улыбкой. Аня обеспокоенно пыталась сообразить, в чем дело. Шляпа съехала на бок, развязался пояс. И тогда, вытянув шею, вертя головой, чтобы оглядеть себя со всех сторон, она впервые увидела палёного. Следом за ней, почти по пятам, рысой бежал, по всей вероятности, самый жалкий из всех представителей кошачьего рода, каких ей доводилось видеть. Уже далеко не котёнок, он был высоким, худым и имел весьма потрёпанный вид. Оба уха были порваны, один глаз временно не действовал, а одна скула казалась донелепостью распухшей. Что же касается его окраски, то если бы некогда чёрного кота хорошенько подпалили со всех сторон, полученный цвет, вероятно, напоминал бы оттенок грязного, редкого и некрасивого меха. этого приблудного животного. Аня сказала: "Брысь!" Но кот не повиновался. Пока она стояла, он сидел и супрёком зирал на неё своим здоровым глазом. А когда она снова двинулась в путь, последовал за ней. Ане пришлось мириться с его обществом, пока она не добралась до ворот домика Пати, которые негостеприимно захлопнуло перед самым носом кота. наивно полагая, что видит его в последний раз. Но когда минут пятнадцать спустя Фила открыла входную дверь домика, этот рыжевато-коричневый кот сидел на пороге. Более того, он стрелой влетел в гостиную и с одновременно умоляющим и торжествующим мяу прыгнул прямо на колени к Ане. — Аня! — Строго сказала Стелла: "Это твоё животное?" "Нет, нет!" с отвращением воскликнула Аня. "Это создание пристало ко мне, когда я шла домой. Я не могла от него избавиться. Фу, убирайся. Я люблю в разумных пределах приличных кошек, но существа такого вида, как ты, мне не нравятся". Кот тем не менее отказывался убираться. Он невозмутимо свернулся клубочком на коленях у Ани и замурлыкал. "Он тебя явно удочерил", засмеялась присила. "Не желаю, чтобы меня удочеряли", заявила Аня упрямо. "Бедное животное голодает", с жалостью сказала Фильс. "Смотрите, кости почти торчат из шкурки". "Хорошо, я сытно накормлю его". Но потом ему придётся вернуться туда, откуда он явился, сказала Аня решительно. Кота накормили и выставили за дверь. Утром он по-прежнему сидел на пороге. Там он продолжал сидеть и в следующие дни, врываясь в дом всякий раз, как только отворялась дверь. Холодный приём ничуть не обескураживал его. И ни на кого, кроме Ани, он не обращал ни малейшего внимания. Из сострадания девушки продолжали кормить его. Но по прошествии недели стало ясно, что необходимо что-то предпринять. Тем временем во внешности кота произошли заметные изменения к лучшему. Глаз и скула приобрели нормальный вид, животное уже не казалось таким тощим, как прежде. Видели даже, как оно умывается. Но при всём этом мы не можем оставить его у себя, сказала Стелла. Тётя Джимси приезжает на следующей неделе и везёт с собой свою кошку Сару. Мы не можем держать в доме двух кошек. Если оставить здесь этот палёный мех, он будет без конца затевать драки с кошкой Сары. Он боец по натуре. Вчера вечером он дал генеральное сражение Катут обочного магната и одержал полную победу. Мы должны избавиться от него, согласилась Аня, мрачно глядя на предмет их дискуссии, который в это время мурлыкал с видом кроткого агнца на коврике перед камином. Весь вопрос как Как могут четыре беззащитные особы женского пола избавиться от кота, не желающего, чтобы от него избавлялись? Нужно усыпить его хлороформом, с готовностью предложила Фил. Это самый гуманный способ. Но кто из нас знает что-нибудь об усыплении кошек хлороформом, по-прежнему угрюмо спросила Аня. Я, мелочка, Это одно из моих немногих, к сожалению, немногих полезных умений. Дома я избавилась таким способом от нескольких кошек. Берёшь утром кота и угощаешь его хорошим завтраком. Затем берёшь старый джутовый мешок. Здесь есть такой на заднем крыльце. Сажаешь в него кота, а сверху накрываешь деревянным ящиком. Затем берёшь двухунцевую бутылочку хлороформа, открываешь пробку и суёшь под ящик. Примечание. Две аптекарские унции составляют около 57 мл. Конец примечания. Сверху на ящик кладёшь что-нибудь тяжёлое и оставляешь так до вечера. Мёртвый кот будет лежать мирно, свернувшись в клубок, словно уснул, без боли, без борьбы. Кажется, это просто сказала Аня с сомнением в голосе. Это действительно просто. Предоставьте всё мне, я всё устрою, заверила Фил. В соответствии с принятым решением была куплена бутылочка с хлороформом. И на следующее утро Палёный был обречён на верную смерть. Он съел свой завтрак, облизал мордочку и вскочил на колени к Ане. Сердце её сжалось. Бедное создание доверяло ей, любило её. Как может она стать участницей его умишвления? Возьми его, торопливо сказала она, обращаясь к Фил. Я чувствую себя убийцей. Он не будет страдать. Ты же знаешь, пыталась утешить её Фил, но Аня убежала. Роковое деяние совершилось на заднем крыльце. Весь день туда никто не выходил. Но в сумерки Фил объявила, что Палёнова нужно похоронить. Пусть Прис и Стелла выкопают в саду могилу, распорядилась Фил. А тебе, Аня, придётся пойти со мной, чтобы снять ящик. Это часть дела, которую я особенно не люблю. Две заговорщицы неохотно направились на цыпочках на заднее крыльцо. Фил осторожно сняла камень, который утром положила на ящик. Неожиданно из-под ящика послышалось слабое, но отчетливое мяуканье. «Он! Он жив!» — ахнула Аня, в изумлении сев на порог кухни. «Он должен быть мертв», — сказала Фил, недоверчиво глядя на ящик. Новое негромкое мяуканье доказало, что это не так. Девушки растерянно смотрели друг на друга. «Что будем делать?» — спросила Аня. Ну что же вы не идёте? В дверях появилась Стелла. Могилка у нас уже готова. И так безмолвно всё, ни вздоха, ни движения, шутливо процитировала она. О нет, стена немертвецов звучат как шум далёкого потока, ответила цитатой на цитату Аня, торжественно указывая на ящик. Взрыв смеха разрядил напряжённую атмосферу. "Придётся оставить его там до утра", сказала Фил, возвращая камень на место. "Он уже 5 минут не миукает. Вероятно, то миуканье, которое мы слышали, было последним предсмертным стоном. Или, возможно, мы из-за нервного напряжения, вызванного нечистой совестью, просто вообразили, будто что-то слышим". но когда на следующее утро ящик был поднят палёный одним радостным прыжком очутился на плече у Ани и любовно лизнул её в щёку более живого кота и представить было нельзя